Моноспектакль Константина Хабенского По одноименной повести Андрея Геласимова Первая серия Вся водка в холодильник не поместилась. Сначала пробовал ее ставить, потом укладывал одну на одну. Бутылки лежали внутри, как прозрачные рыбы. Затаились и перестали позвякивать, но штук десять все еще оставалось. Давно, надо было сказать матери, чтобы забрала этот холодильник себе. Издевательство надо мной и над соседским мальчишкой. Каждый раз плачет за стенкой, когда этот урод ночью врубается на полную мощь. И водка моя никогда в него вся не входит. Маленький, блин, засранец. Поэтому пришлось ставить ее на шкаф, и на окно, и на пол. В общем, все как обычно. Одну положил в ванную комнату, в бак с грязным бельем. Подумал, пусть лежит там. На всякий случай. Когда с водкой более-менее разобрался, кто-то начал звонить в дверь. Сначала не хотел открывать, потому что поздно, но потом все равно открыл. Кроме Ольги, там никого не могло оказаться. Даже мать не заходила уже полгода. Общались по телефону. «Извини, что снова тебя беспокою», — сказала она, — «у меня Никита опять выступает. Выручи еще раз. Я с ним одна не справлюсь». Ну, «Какие проблемы?» — сказал я. Набросил куртку и вышел следом за ней. Даже дверь оставил открытой. А ну-ка, кто у нас тут не хочет спать? Пацан вздрогнул и уставился на меня, как на привидение. Даже кубики свои уронил. Кто тут маму не слушает? Он смотрит на меня и молчит. Только глаза у него стали по чайнику. Давай собирайся говорю я. Раз не хочешь слушаться маму, будешь жить со мной. Можешь взять только одну игрушку. Тот молчит, и рот у него открывается очень сильно. Какую с собой возьмем? Машину? Или вот этого мужика? Это кто у тебя тут в трусах? Супермен, что ли? Давай, бери с собой Супермена. Он переводит глаза на Ольгу и шепчет. Я буду спать. Мама, я сам спать сейчас лягу. Я говорю, вот молодец, быстро все понял. Если еще раз такое произойдет, я снова приду и заберу тебя по-настоящему. Возле двери Ольга меня остановила. Хочешь чаю? Пойдем на кухню. Я только что заварила. Я говорю, мне там дверь... Открытое осталось мало ли что тогда она говорит ты извини что я тебе все время надоедаю просто он боится только тебя а меня совсем перестал слушать я усмехнулся понятно я бы на его месте еще не так испугался сколько ему 5 4 и 10 месяцев я говорю... Я бы еще не так испугался. А она снова говорит. Ты извини, только не обижайся, пожалуйста. Потом помолчали немного, и я говорю, ну все нормально. Если надо, ты заходи, я теперь дома сидеть буду. Работать закончил, деньги все получил. Она посмотрела на меня и говорит, «Опять будешь три месяца водку пить?» Я говорю, «С чего ты взяла?» «Просто сижу дома, смотри телевизор». Она посмотрела на меня и улыбнулась. Правда, не очень весело. «Ладно, извини меня еще раз. Сам тоже заглядывай, если что. Правда, не хочешь чаю?» Дома я подошел к зеркалу, и долго стоял напротив него. Смотрел на то, что из меня получилось. Если бы Серега не ошибся тогда и не оставил меня догорать в БТРе последним, но он думал, что со мной уже все, поэтому сначала вытаскивал других, тех, кто еще шевелился. Так что теперь только детей пугать. Повезло Ольге с соседом. Когда поступил в строительный техникум, нас всех выстроили перед зданием на линейку, и Завуч сказал, «Вы теперь лицо строительной индустрии, не подведите своих отцов». Хотя кого там было уже подводить, Завуч наш явно был не в курсе. Вместо отцов дома крутились какие-то дяди-эдики, в единственном, конечно, числе. Но Завуч имел в виду нас всех, стоящих там напротив него, хотя дождь уже начался, и деревья почти все облетели, поэтому он и говорил во множественном числе. А мы стояли перед ним и тряслись от холода. Никто не предупредил, что линейка будет такая длинная, поэтому куртки оставили в кабинетах, и сигареты, конечно, никто не взял. Но, может быть, он был прав насчет обобщений. Кто его знает, может, у нас к тому времени у каждого на кухне уже сидела по дяде Эдику. Мама говорила, только не надо морщить лицо. Эдуард Михайлович нам помогает. Если бы не он, мы бы с тобой, знаешь, где могли оказаться? От твоего отца все равно никакого толку. Что до развода, что после, ему на нас наплевать. Знаешь, где мы могли оказаться? Но я не знал. И Эдуард Михайлович не был для меня Эдуардом Михайловичем. И дядей Эдиком он для меня не был тоже. Он был для меня никем. Я даже он никогда не говорил, если хотел что-нибудь сказать матери просто мычал что-то непонятное и мотал головой. Но она понимала, только каждый раз говорила, не надо морщить лицо. А я вспоминал, как мы с ней и с отцом ходили загорать летом, и он надевал всегда такие белые шорты, чтобы ярче был виден загар, потому что он загорал легко и красиво. На голове такая классная кепочка и разноцветные переливающиеся очки. Он никогда не сидел с нами на одеяле. Ходил вокруг, или стоял невдалеке, или играл в волейбол, или смеялся с какими-то загорелыми девушками. А мы с мамой прятались от солнца под гриб. Она говорила, «Костя, тебе досталась моя кожа. С такой кожей загорать нельзя. Слишком много веснушек. Да, я намажу тебя кремом, а то у тебя сгорит все лицо». Ольга открыла дверь почти сразу. Наверное, даже не успела своего Никиту раздеть. Решил все-таки попить чаю, ну и молодец. Давай, проходи на кухню, сейчас я Никитку уложу. Я подождал ее в коридоре, а когда она вернулась из детской, сказал, что не хочу чаю. Просто мне надо было, чтобы она показала, куда можно зеркало прибить. То есть пока просто поставить, потому что поздно уже, и Никита лег спать, Поэтому колотить стену, конечно, пока не стоит. К тому же соседи. Хотя, кроме меня, на площадке жил еще только один старик. И он был глухой. Но все равно ведь Никита. Так что лучше завтра с утра. А пока нужно его куда-нибудь просто поставить. Она посмотрела на меня молча и потом показала рукой в угол, Прямо под вешалку. А на другой стене уже висело зеркало. Такое же круглое, но немного побольше, чем мое. Я выпрямился и сказал. Просто от матери осталось. Они давно уже переехали, но кое-что позабыли. Холодильник этот дебильный. Мешает, наверное, твоему Никитке спать? Она сказала, нет, не мешает. Тогда я посмотрел на ее прихожую и сказал, что пора делать ремонт. Она улыбнулась и ответила, что ей не по карману. Особенно твой. Ты сколько берешь? Я говорю, я только евроремонт делаю для богатых. Стеклопакеты там, навесные потолки, ну, всякая фигня. Она говорит, ну, и все равно сколько? Я говорю, ну, тысяч, восемьдесят, иногда бывает 120. Она говорит, нифига себе. А я говорю, у них бабок полно, им надо друг перед другом пальцы выгибать. Она улыбнулась, сложная у них жизнь. Я тоже улыбнулся. «Да. Непростая. Потому что я так и не знал, кто из них кого кинул. То ли Генка Пашку, то ли наоборот. Хотя каждый из них, разумеется, винил в обмане другого. Они приезжали ко мне на своих джипах по очереди и говорили, «Ну, ты же знаешь, что я не мог кинуть его. Ну, скажи, ты же знаешь. И я говорю, что знаю»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 Мы слушали первую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».